Глава 6. Большую часть того дня радость Филиппа, что его миновали слепота и кастрация, заглушала все остальные его тревоги. После того, как покета доброчесто против его воли утащила обратно в королевство, Филипп выкурил пару сигарет, дожидаясь, пока слегка успокоятся расстроенные нервы, а потом вернулся к компьютеру и подвязал амулет поясом. Ничего не случилось. Ни картинок, ни голоса. ни текста. Филипп не ужаснулся, даже не удивился толком. После всего произошедшего некоторый перерыв был неизбежен. Спустившись вниз, он выпил щедрую порцию виски, пока в микроволновке разогревалась куриная тайская карри из морозилки. По здравом размышлении, думал он, рисковать глазами и яичками ради миллиона фунтов было не слишком-то мудро. У него уже есть миллион. Даже больше в швейцарском банке. Да и не такие уже это деньги по нынешним временам. Он съел карри, похожую на комковатую добавку для ванны, а потом посмотрел по телевизору ранний выпуск новостей, толком не вникая в суть. Бутылку виски он прихватил с собой в кабинет. Чуть позже он решил сменить заставку на экране. Минерва с вишенкой теперь казалась какой-то неуместной. Он перелистал содержимое папки «Мои фотографии». Но ни одна из тех немногих фотографий, где не было Минервы, его не привлекла. Нашлась одна неплохая, с неоновым буйством Тайм-сквер, но иконки на ней были совершенно неразличимы. В конце концов Филипп выбрал один из имевшихся майкрософтовских фонов с изображением Тадж-Махала, потому что папка Stone 2 хорошо смотрелась на синем индийском небе. а потом лег спать. Проснулся он под чириканье ранних пташек и рычание трактора, потому что его разбудило нечто вроде сна. Но нет, не сон, просто воспоминание. Некоторое время он щурился, глядя на пустой потолок, а потом повернул голову и увидел то же, что и всегда. Проверив мошонку, он удостоверился, что все на месте и более или менее в порядке. Утро он провёл за домашними делами, время от времени легонько теребя себя через подкладку кармана штанов и периодически посматривая на зимний мир вокруг с насмешливо веселым одобрением. Впрочем, этот уютный антракт, этот медовый месяц с самим собой, надолго не затянулся. К тому времени, как неяркое утреннее солнце выцвело в тусклый полусвет Дартмурского предвечерья, мантра «Мне это с рук сошло» утратила былую силу. потому что книга-то никуда не делась. Неоконченная книга. И вся прилагавшаяся к ней хрен на тень. Вернувшись в кабинет, Филипп постарался думать с законченными фразами. У него от этой книги есть... Сколько? Четверть? Ну, почти четверть от конечного объема темной энтропии. И чертовски хорошо написано. Мрачновато, да, но... Покет наверняка снова попытается завладеть амулетом. Наверняка не может не пытаться, а значит, вернется. Будь начеку, мертв стоун, держись подальше от кровопивцев. Посматривай на туалет. А может, и не вернется, потому что амулет, со всей очевидностью, выступил против него. Покета, потому что, со всей очевидностью, хотел. Может, неодушевленная вещь хотеть — быть с ним, со мной. Да, потому что у амулета есть история, которую он может рассказать. А Покетовы уверения, что, мол, ничего этого еще не произошло, — чушь собачья. Горгоне на это наплевать. Только представить, как он заявляет им, «Простите, новой книги вам написать не могу, потому что ничего в ней еще не произошло». Да они проволокут его в смирительной рубашке в подвал пыток какого-нибудь корпоративного юриста, или больше ничего не появится. Все кончено. Не ходи туда. Там темные пределы, комната без окон, в которой кишат пауки, в которой Минерва разорвет его на куски, и, конечно. Никак нельзя снимать амулет. Тот может возобновить трансляцию в любой момент. Только вот безопасно ли в нем выходить на улицу? Там же кругом столько овец и прочего скота. Коли на то пошло, отнюдь не лишено вероятности, что амулет примет обитателей Флемуорти за гремов. Если заскочить в Пикморт за кусочком Стилтона и случайно пробить десятком завсегдатой в морозилку — Выйдет чертовски неловко. Лучше не рисковать. У него припасов хватает, а без молока, еды или телеграф можно и обойтись. Шло время. Дни, пролетавшие без следа. Как-то утром или уже днем Филип поднял взгляд от Тадж-Махала и увидел, что за маленьким окошком кабинета тоже царит весёлая синева. Он спустился вниз и распахнул двери новой весне. Серый древний череп мира словно обрызгали бледно-зеленой краской, а воздух полнился голосами возвещавших эту перемену птиц. Филип потрогал амулет через пижаму и мысленно сказал ему: Я тебе не раб, влез в флащ от барбура и всунул ноги в резиновые сапоги. Он двинулся вниз по пологому склону, привычным маршрутом через пастбище. Повихляющий зигзагом тропе из красной грязи которой кое-где торчали пестрые камни. Время от времени ветер доносил до него кокосовый аромат цветущего дрока. Новорожденные ягнята при его приближении бежали на разъезжающихся ножках за ободрением к сосцам матери. На дне лощины, там, где тонкая струйка пасторской щелки впадает в речку побольше, он постоял немного на деревянном мостике, глядя по сторонам. На фоне безоблачного неба мягкими зелеными червяками свисали сережки. Темная, как крепкий чай, вода тихо журчала по камням. В пятнах солнечного света полыхали желтые цветы, названия которых он никак не мог запомнить. Знал только, что не лютики. Птица с трясущимся хвостом. Трясогуска. На краткий миг опустилась над полированный водой валун, но тут же вспорхнула снова. Высоко над головой мяукающие крики ястреба. Филипп глубоко вздохнул раз, другой, и двинулся дальше, держась вьющегося к святому писарию старинного пути прокаженных. Метров через триста он вышел из пронизанной лучами древесной тени на яркое солнце. У группы покосившихся камней, известных как «три пальца», он остановился. Пожалуй, достаточно далеко отошел. Прислонившись спиной к испещренному узорами лишайника граниту, он запрокинул голову, точно добровольная жертва на церемонии жертвоприношения инков. Потом он закрыл глаза. И внутри у него словно бы что-то растаяло, тихонько просело вглубь. Впервые за... ох, и не сказать уже сколько дней, он чувствовал, что живет в своем теле, что это бодрое струение крови и прочих телесных соков в нем. Происходит лишь для него самого и ему на благо. Однако в то же время ему казалось, он вот-вот отделится от себя. В любой миг сделается восхитительно невесом, далек от всего. Лицо его нагревалось. Тело впитывало жар. Жар, подобный тянущимся в самую глубь его существа горячим пальцем. Пульсирующая сеть тепла, исходящего от... Ох, чёрт! «От амулета!» Филипп неловкими пальцами торопливо расстегнул одежду и просунул руку под рубашку. Амулет чуть дрожал. «Нет, не амулет! Его рука! Нет, не рука! Чёрт, вот чёрт!» Пышащий жаром паук обосновался в центре жаркой сети. Филипп чувствовал себя на груди пульсацию горячих лапок. Он бросился бегом, спотыкаясь в непривычных сапогах, всхлипывая и жадно хватая ртом в воздух. Когда умчался через щелку, деревья кругом зашелестели под внезапным порывом ветра. Или то заскрипело перо. «Подожди!» — крикнул он, ковыляя по мосту. «Пожалуйста, подожди!» За пределами обычного поля зрения что-то искрилось или слегка вибрировало. К тому времени, как он добрался до верха тропы, он уже и воздух толком втянуть не мог. Лишь паника придавала его ногам силы бежать через двор. Перед дверью коттеджа он потратил несколько драгоценных секунд на поиски ключей и лишь потом толкнул дверь и обнаружил, что оставил ее не запертой. «Вверх по ступеням! Бегом, черт с ней, с грязью!» Грудь прожигала изнутри наружу. Ударил по пробелу. «Ничего не разобрать, пот выедает глаза!» Заставил пальцы на клавиатуре лежать спокойно. И, разумеется, ничего. Это было, оказалось, всего лишь предупреждением. Через полчаса Филипп стянул свитер и посмотрел на холодный амулет. На гладкой поверхности снова проступил угловатый маленький иероглиф, и на этот раз Филипп понимал, что он означает. Успел привыкнуть к его чужеродному облику. Иероглиф возникал всякий раз, как Филипп включал компьютер. Велел ждать. Это были песочные часы. Однако точка в верхней части часов сместилась ближе к узкой перемычке, отделявшей нижнюю половину. Время было на исходе. Филиппу оставалось 52 дня до дедлайна. Он знал это твердо. Он вел отсчёт.